Война в воздухе Хотя, по впечатлениям немецких танкистов под Радзеховым, советские танки выводились им навстречу впереди волн Т-34 и БТ «Сталинскими соколами», тесного взаимодействия между ВВС Юго-Западного фронта и механизированными корпусами не имелось. Авиадивизии получили от командования ВВС фронта задачи по воздействию на войска противника и решали их в меру своих сил и возможностей. Впрочем, приказ Птухина был довольно подробным. Второй авиаудар по войскам противника, первый был у Устилуга вечером 22 июня, встретил достаточно жесткое противодействие противника. 86-й СБП 16-й АД вылетел на задание двумя группами, девяткой под командованием подполковника Сорокина и шестеркой, которую возглавил замкомандира полка капитан Белый. Первая взлетела в 5.30, вторая в 5.40. Предполагалось, что истребительное прикрытие будет осуществляться самолетами 92-го ИАП. Ввиду отсутствия связи на аэродром истребителей в Бродах в 4.40 отправили СБ. Однако истребителей так и не появилось. Как выяснилось позднее, аэродром 92-го ИАП был атакован с воздуха. В результате налета было повреждено 7 и 153, восстановлены на следующий день. В итоге СБ группы Сорокина полетели на задание без их прикрытия. Над Бродами группу Сорокина встретили полтора десятками Сершмиттов, скорее всего, из той же группы самолетов, что бомбили аэродром истребителей. Из девятки советских бомбардировщиков были сбиты три, а еще два повреждены и сели на брюхо. Группа капитана Белого в встрече с мессершмиттами избежала и успешно отбомбилась по скоплению танков и артиллерии в четырех километров к западу от Крыстынополя. При возвращении на свой аэродром счастливо избежавшие встречи с МЕ-109СБ были по ошибке атакованы своими И-16. Один бомбардировщик был поврежден, при посадке скапотировал. Самолет был разбит полностью. По счастью, из экипажа никто не погиб. Истребители авиадивизии прикрывали Торнополь штаб фронта, а также вели разведку в районе Сокаля и Кристенополя. Продвижение немцев было видно хорошо и издалека. В занимаемой противником полосе горели села. Интересно отметить, что 87-й ИАП сменил базирование и теперь работал с аэродрома Торнополь, что сокращало время на доставку донесений в штаб фронта. И шачки 87-го полка вместе с мигами 15-й авиадивизии стали глазами штаба Юго-Западного фронта. Всего 16-я авиадивизия выполнила 173 самолета вылета, сбросив на противника 120 ФАП-100. Не менее жесткий отпор получили самолеты 62-й авиадивизии, атаковавшие Устилук и Грубышев. Переправы через Буг получили плотное прикрытие Люфтваффе. 94-й и 52-й полки СБ выполнили 91 самолета вылет, сбросили 500 ФАБ-100 и 84 ФАБ-50 ценой потери 14 самолетов и 42 человек летного состава. Однако нельзя не отметить, что ни одна авиадивизия не сбросила такого количества бомб за день за все приграничное сражение. Другие авиасоединения, летавшие на атаку тех же целей, также понесли тяжелые потери. Бомбившие с 1900 метров Устилук и Грубишу в 33 экипажа ДБ-3 18-й авиадивизии потеряли сбитыми истребителями противника 9 машин. Всего дальними ДБ-3 было выполнено за день 42 самолета вылета и сброшено 298 ФАБ-100. Переправы у Устилуга прикрывали первая и вторая группы из кадра ЙГ-3. Первая отчитались о 19 сбитых за 23 июня, вторая о 15. Большинство сбитых составляли СБ и ДБ-3. После определенной растерянности первого дня войны советские авиасоединения постепенно включались в боевую работу. Помимо задач, поставленных фронтовым командованием, авиация действовала также в интересах армии. Миги 15-й авиадивизии в течение дня 23 июня прикрывали выдвижение частей 4-го механизированного корпуса с воздуха. В 10 воздушных боях по итогам 91 самолета вылета пилоты 23-го и АП потеряли 4 мига и заявили об уничтожении шести самолетов противника. Из шести сбитых истребителей противника четыре были почему-то опознаны как польские ПЗЛ. Возможно, речь идет о немецких разведчиках Хеншель-129, отдаленно напоминавших польские машины своей аэродинамической схемой – моноплан «Парасоль». 28-й ИАП провел 29 воздушных боев в 140 вылетах. Полк претендовал на четыре сбитых самолета противника ценой потери трех экипажей и выходе из строя восьми самолетов. Всего 15-я авиадивизия выполнила 23 июня 345 самолета вылетов, сбросила 45 ФАП-50 и 58 АО-10 с истребителей и штурмовиков. Относительно самого сильного в 17-й авиадивизии полка на 23 июня было четкое указание Птухина. 48 СБП, самолеты Пе-2, рассредоточить на оперативных аэродромах с выводом за границу аэродромов и тщательно замаскировать. Видимо, командующий ВВС ЮЗФ стремился сохранить полк от ударов по аэродромам и использовать новейшие бомбардировщики как свою козырную карту. 23 июня пешки на задание не летали, потерь ни на земле, ни в воздухе не несли. Истребители 17-й авиадивизии прикрывали железнодорожные узлы. Из состава 19-й авиадивизии 23 июня действовал только 33-й СБП. Двум другим полкам в приказе Птухина задач не ставилось. Полк бомбил Пархач и Кристенополь, выполнив 36 самолета-вылетов и сбросив 156 ФАБ-100. Над целью один СБ был сбит истребителем, а еще один получил повреждения. В целом можно констатировать, что ВВС Юго-Западного фронта на второй день войны существенно увеличили свою активность. было использовано для ударов по противнику 183 самолета бомбардировщика или 31,2 процента общей численности.